Глава двадцать Огурчик, лесовик и прочие неприятности. Ректор Майкл Ван Драк. Ректор сидел в кабинете над кипой документов и нервно стучал пальцем по столешнице. Мысли его были слишком далеки, и кипа уже минут пятнадцать не уменьшалась. Эта ведьма скоро сведет его с ума. Серьезные отношения ей подавай. Да тут хоть бы какие-нибудь наладить. У него же скоро при виде нее тестостерон из ушей потечет. Как у подростка, честное слово. И это уже совсем не смешно. Он взрослый мужик, глава целой магической академии, а сходит с ума из-за какой-то мелкой ведьмочки. Это недопустимо. Еще эти молодые петушки вокруг нее так и вьются. Мог бы как в древности сгробастать ее вахапку и унес бы в свой замок. А там уже можно разобраться, истинная она пара или нет. Хотя чем дальше, тем более неважным это становится. Кровь рядом с ней бурлила, жизнь играла новыми красками. Да и сама она интересная, живая такая будто для него выточены. Что еще нужно дракону для счастья? А еще она любит нефрит. О, как же ему хотелось показать ей свою коллекцию. У каждого дракона есть своя слабость. Не зря в народе ходят байки о драконах, чахнущих над златом. Только злато это увлеченность драконов, и у каждого она своя. У него вот это нефрит, хотя эту увлеченность он и не выпячивает. Даже в своем кабинете расставил всего несколько предметов. А с каким удовольствием он покажет ведьмочке свою пряжку?» На лице дракона появилась предвкушающая улыбка, но тут, отвлекая его от фантазии, раздался стук по оконному стеклу. Ректор повернул голову и с удивлением увидел, что на подоконнике с той стороны окна сидит слегка обросший после проклятия Матильды огурчик и призывно машет ему рукой. «Неужели лесовик зовет на беседу? Странно». Ректор подошел к окну и открыл его. На морде Урунгуза была написана нешуточная озабоченность. «Агрх! Агрх!» Видя, что ректор не торопится собираться в путь, замахал руками и еще активнее запричитал. «Агрх! Агрх! Агрх!» «Да понял я, что у вас там что-то стряслось, и нужно торопиться! Беги вперед, а я обернусь и за тобой полечу!» Нехорошее предчувствие неожиданно сильно резануло по нервам. Вскочив на подоконник, ректор выпрыгнул из окна, на лету трансформируясь в черного дракона. Лесовик ждал его на небольшой полянке, почти у самой кромки леса, и это тоже было нехорошим знаком. Он сидел на своем пне-троне и прижимал к себе непонятное нечто, прозванное им конюкой. — Доброго тебе дня, лесной хозяин! — шагнул дракон к старичку и слегка поклонился в знак уважения. — Недобрый сегодня день! — хмуро откликнулся лесовик. — Ох, недобрый! — вытянул вперед руки со своей странной тварюшкой, напоминавшей кляксу, покрытую гладкой черной шорсткой. Дракон не сразу заметил, что с ней что-то не то, а когда увидел, чуть не присвистнул. Часть шерсти у животного отсутствовала, обнажая внутренности, прикрытые то ли мхом, то ли какой-то другой лечебной травкой. Он потому и не понял сначала, что оно ранено, думал, просто испачкалось. «И кто ее так?» «Шабалданская», — хмуро произнес лесовик. Стерфь эта змея зыкая. «В смысле? Она же, по слухам, болеет и не выезжает из своего поместья. Не знаю, чем она таким болеет, но бегает, да и лес каждому. Чуть-чуть ее не достал». Лесовик скривился так, что его лицо напомнило сморщенный сухофрукт. «Надо же, а я думал, ее по состоянию здоровья попросили с должности. Ха! Поперли ее, Седова, потому что возомнила о себе, не пойми что!» «Академию запустила и так мой бумажки составляла и в канцелярию вашу отправляла. Что деньками своими буркаешь? Думаешь, ежели я в лесу живу, то ничего об академии не знаю? А кукиш? Ты узнаешь, что преподавать на боевой факультет? Она брала только тех, кто с ней спать соглашался, а? Как тебе?» И даже узловатым пальцем ковырнул перед собой, будто ковыряя ректора за живое и прищурился. «И к чему им это привело, а? Не знаешь?» А я скажу тебе, мил дракон, теперь, чем боевиков на дуэлях умудряются покалечивать так, что те понедели из лазарета не вылазят. А коли дело доходит до стенки на стенку, так боевики и стрекача задать могут. Боевики! Вот так! Пламенная речь лесовика заставила ректора нахмуриться и сделать в памяти большую такую зарубку, обязательно заняться факультетом боевиков. А еще дракон вспомнил, что последние годы. Магическое пополнение, которое попадало ему в подчинение, и в самом деле было обучено из рук вон плохо, но грешил на то, что ему специально отдавали самых бесперспективных. Уже здесь, пребывая на своем посту, он увидел множество нарушений распорядка и успел уволить нескольких преподавателей, которые оказались совершенно некомпетентны, но глубже влезть в учебную программу курсов еще не успел. И так с трудом успевал разгребать рутину и связанные с ней проблемы. «Так зачем она твою конюку-то ранила?» Слушать причитание лесовика было хоть и полезно, но крайне неприятно для собственного эго. Но что ему стоило узнать о подоплеке своего назначения более подробно, как и о личности предыдущего ректора? Но нет, обижался на дядю идиот, что тот его прямо с границы сюда отправил. «Ранила!» — желчно предразнил его лесовик. «Убить она ее хотела, змеюка бешеная!» А сначала поила какую-то дрянью, чтобы она приказы выполняла, и заставила единственный жёлудь с моего дуба ей принести. ты понимаешь? Жёлудь в жизни попал в руки этой змеюки. Сколько она на него облизывалась, чего только не предлагала, чем только не угрожала, но я его не отдал. А она нашла такий способ, через стражи действовала, и где только нашла ингредиенты для зелья подчинения моей конюки. Лисовик покачал головой и жалостью погладил животину по здоровой стороне. «А зачем мне твой желудь жизни? И для чего он вообще нужен?» «Ты прости меня, лесной хозяин, но я ничего таких не слышал», — признался дракон. «Да и откуда бы ему знать такие нюансы из жизни нечисти? Не та у него специализация». Лесовик попыхтел, явно переступая через нежелание разглашать столь важную информацию, остро глянул на ректора, но все же счел нужным поделиться. «Желудь, Ентат, Средоточие жизненной силы, с помощью которой может родиться еще один лесовик». Вот как мой лес разрастется так, что одного мава пригляду станет маловато, так я обряд проведу, и появится еще один лесовик. А зачем он шабалданской? Лесовик снова погладил свою конюку и вдруг выдал такое, чего волосы на голове дракона почти встали дыбом. И не потому, что его так потрясло сказанное, а потому что он понял, прямо сейчас под угрозой может оказаться его ведьма. Каким-то образом понял это и сидящий неподалеку огурчик. Они с драконом переглянулись и бросились прочь из леса к Академии.